Глава 36. Юля. Я очень переживала из-за скандала с Антоном. Места себе не находила. В универе все выглядывало его. Специально раза три сходила к нему на факультет и даже поджидала у входа. Однако Леваков будто сквозь землю провалился. Я хотела позвонить ему, поговорить, возможно, даже извиниться. Ведь у него были благие намерения. Просто принять я их не могла, Но времени на звонок не нашлось. А потом я поняла, если услышу его голос, сдамся, пойду на поводу, вернусь домой и прогнусь перед матерью. Нет. Любовь любовью, но жить под вечным гнетом невыносимо. Пройдет неделя. Антон поймет меня. Позвонит. Или же я позвоню ему сама. Главное — решить все важные вопросы. А их у меня было достаточно. К примеру, Оказалось, найти работу не так просто. Везде требовался либо опыт, либо полный график, либо девушки старше. За три дня я отправила около сотни резюме в разные мелкие фирмы, и ни одна контора не перезвонила. С проживанием тоже дело шло негладко. Однушки, даже на окраине, стоили не меньше десяти тысяч, и везде требовали залог. Ладно, месячная сумма вполне подъемная. У меня был кое-какой запас денег. Но если брать в учет залог, я не могла позволить себе аренду. Комнату в общаге выбить тоже не получилось. Изначально девушка в деканате обещала поискать, а уж за шоколадку вообще почти дала добро. Однако на следующий день она прислала сообщение, что мест пока нет, ожидайте. Ирка меня поддерживала, конечно. С деньгами планировала помочь и настаивала, чтобы я осталась у них с Вадимом. Только без работы и собственного жилья ничего в жизни так и не изменится. Я буду продолжать зависеть от кого-то и быть обязанной. Чудо случилось в четверг, когда совершенно случайно я подслушала разговор незнакомого мужчины в супермаркете. Он жаловался по телефону на нехватку официанток в своем баре, говорил про достойный заработок и даже бесплатные обеды с ужинами, Не теряя ни минуты, я подошла к нему, выдала уверенную улыбку и предложила себя в роли сотрудницы. Мужчина, Вячеслав Ильич, как позже выяснилось, прошелся по мне оценивающим взглядом, провел пальцем по ухоженной бороде и одобрительно кивнул. Вечером я уже приступила к работе. Ну, как приступила? Была на подхвате, изучала меню, протирала столики после посетителей. К заказам меня не допустили... Зато под конец смены выплатили первую зарплату. Оказывается, оплачивали здесь по факту выхода и чаевые, если повезет. Коллектив попался неплохой: четыре молодые девушки официантки Алла, Кристина, Милена и Лада, всем от двадцати до двадцати пяти, кроме Лады, ей было 30 с хвостиком. Как же тебе, Юлька, нечистая, занесла в наш мир кухни и пива, смеялась Алочка, самая громкая и болтливая среди всех. Шоколадного отлива волосы были завязаны в тугой хвост, а пухленькие губки переливались от морковного тинта. «А вас?» — спросила я скромно, оглядывая девчонок. Мы протирали тарелки после закрытия бара и разговорились. За это время Ирка успела мне раз пять позвонить, накричать, прочитать тонну нотаций про позднее время и прочее. Я успокоила ее одной фразой. «Личный водитель директора всех сотрудников развозит по домам». Кстати, это был большой плюс. Как добираться с работы в позднее время, я и не подумала изначально. «Мы с парнем живем вдвоем», — начала Кристина. У нее было золотистая каре, подчеркивающая острые скулы. «Не живете, а он настоял, чтобы жили», — влезла Лада. «А в итоге ты такая же дурочка, как и я. У меня хотя бы деток нет», — качнула головой Кристина. «А Ванька, он просто... он просто себя бережет. отмахнулась Алла. Я смотрела на девушек и поражалась, с какой легкостью они делятся своей жизнью с едва знакомым человеком. «Он не работает?» — спросила я, вытягивая руки и разминая шею. Тело знатно гудело после первой смены, но я все равно была рада, а ведь у меня появились деньги. Пусть немного, зато свои, и в будущем их станет чуть больше». «У него с ногой, как у Миленки с головой!» — закатила глаза Алла. Милена из компании была, пожалуй, самой молчаливой. Она казалась немного неуверенной и то и дело поглядывала на часы. Волосы ее цвета жемчуга казались тусклыми, а в глазах, где могло бы поселиться необъятное лазурное небо, будто гасли переливающиеся звезды. «Алла!» — шикнула Лада. «А что Алла?» «Ты глянь, у нее ж опять синяк. Бросать надо тебе этого урода. С ноги под зад!» — продолжала наседать девушка. «Я люблю его, между прочим», — выпрямилась неожиданно Милена. «Это больная любовь», — буркнула Аллочка. Девочки еще минут десять спорили, и я успела понять три вещи. Милена была замужем за человеком, который поднимал на нее руку. Уйти от него она то ли не могла, то ли боялась, то ли не хотела, что крайне раздражала Аллу. У самой же Аллочки с любовью не клеилась. Она мечтала выйти замуж за богатого принца, которого планировала повстречать в этом баре и уехать с ним жить за границу. Правда, за последние два года красивые парни заходили в это заведение редко. В основном были мужчины в возрасте с приличными животами и солидными кошельками. Лада, в отличие от остальных, не мечтала ни о чем, кроме как дать будущее своей трёхлетней дочке. Воспитывала она ее вместе с бабушкой, а вот отец ребенка, когда узнал, отказался брать на себя ответственность. Правда, Лада не унывала, даже похвасталась фотографией дочурки, маленькой очаровашки, похожей на мать. Кроме девчонок, я познакомилась и с кухней. Там работали три повара — Леонид, Арсений и Валентин — Последний был самый молодой и довольно улыбчивый. Всем этим дружным составом мы и поехали домой под шутки Леонида и комплименты Валька, которые он рассыпал каждому, так сказать, для поднятия боевого духа. В пятницу я опять тайком наведалась на факультет Кантону, обвела взглядом студентов и грустно вздохнула, когда не увидела среди них Левакова. Может, до сих пор болеет? А может... Плохие мысли полезли одна за другой, и я опять вытащила телефон, чтобы позвонить ему. Однако не решилась. Что я ему скажу? И почему он сам до сих пор не написал ни одной весточки? Выходит, не особо я ему нужна, так что ли? Расстроенная, я поехала на работу. Но после, уже дома, Ирка обрадовала меня потрясающей новостью. Оказывается, ее знакомая на два месяца уезжает в другую страну и ищет кого-то, кто бы смог приглядеть за квартирой, в частности, за растениями. «Ты уверена, что она хочет, чтобы там кто-то жил?» — искренне удивилась я. «Да!» — кивнула сестра. «Она очень переживает. Говорит, соседка там у нее, ну, немного странная, вечно заливает». Поэтому готова впустить знакомых. За коммуналку заплатим, а все остальное — на халяву. Юль, вариант идеальный. За два месяца решишь свои вопросы, денежку накопишь, а там и снимешь чего получше. Единственное, находится она у черта на рогах», — замялась сестра. Я подбежала к Ирке и чмокнула в щеку, выдыхая с облегчением. «Возвращаться домой не придется. «А расстояние? Какая разница?» «Никто еще от этого не умирал».